Глава двенадцатая. Виолетта. Когда Андрей не вернулся через шесть часов, я списала это на его безумную любовь к гоблинам. Но хочет парень развлечься, что я ему сделаю? все таки для него это виртуальная реальность как рай на земле. В пещере, где я осталась, было относительно безопасно. Монстры сюда просто так не заглядывали. После небольшого перекуса злость окончательно испарилась. так как с самого начала ее основой был переизбыток эмоций после битвы с гоблинами. К тому же она точно не прошла для меня даром. Теперь я знала, что и сама могу защищаться, а это уже что-то дозначило. Вот только когда пошел аж двенадцатый час с момента, как Андрей покинул пещеру, я действительно начала беспокоиться. Он ведь и после десяти часов битвы с гоблинами выглядел до жути уставшим. Как же может двенадцать выдержать? Может, просто решил меня бросить и идти дальше сам? Вполне возможно. Вот только я что-то в этом очень сомневалась. Андрей поднимал мне уровень, поскольку знал. На боссов даже ему в одиночку идти не стоит. На нижние уровни тем более. Отсюда вывод. Он попал в неприятности, притом крупные. Что могло случиться? Его взяли в окружение гоблины? Он попал в ловушку? Застрял где-то? Или еще что похуже? «Хотя это же Андрей, он точно справится. Наверняка». В последнем я убеждала себя еще часа два, аж до того момента, пока окончательно не была вынуждена признать. «Сам он уже не вернется, и мне определенно нужно что-то делать». На самом деле я даже не знала, жив Андрей или уже нет. Тем не менее, моя женская интуиция подсказывала, что еще не все потеряно, и шанс пока есть. Вот только что мне с этого... из этой пещеры я ничего не могла сделать а покидать ее мне уж точно никак не хотелось там за стеной находились полчища мелких уродцев и то что я разобралась с парочкой вовсе не означало что стала бессмертной однако сидеть тут вечно я тоже не могла рано или поздно мне придется выйти и не лучше ли сделать это пока существует надежда на то что андрей еще жив потом может быть поздно черт решайся уже дура В будущем ведь точно пожалеешь. Посомневавшись еще пару минут, я все-таки сделала шаг наружу с замершим сердцем. Нужно найти Андрея и помочь ему в случае, если тот действительно попал в передрягу. Если парень умрет отчасти по моей вине, пусть и по делу, но это же я его из себя вывела, никогда себе не прощу. Сделав еще два шага, я тотчас достала лук из хранилища и, наложив стрелу, крепко сжала его. Осторожности не помешает». Передо мной открылся выбор. «Идти по коридору, направо или налево». Слегка встряхнув память, я вспомнила, что звон от тяжелых доспехов Андрея исчез где-то в дальнем конце коридора по правой стороне. И, сделав не один, а сразу несколько глубоких вдохов... «Успокойся, все будет хорошо». Пошла в том направлении. Передвигалась я медленно, но уверенно. Раз решилась отправиться на поиски этого дурака... «Обратно уже не вернусь. Я найду его, и тогда он хочет, не хочет, но выслушает все, что я думаю насчет его помешательства на гоблинах». Вот только не успели пройти десять минут с момента, как я триумфально покинула пещеру, как мое тело застыло на месте под ударом злобной реальности. Впереди была развилка. Три пути. И ни одной подсказки на то, какой именно выбрал Андрей. «Недолго думая...» Я сразу же побежала к системной карте, однако там скрывалось следующее западло. В данже она просто-напросто не работала. И вот теперь решай как хочешь. Налево пойдешь, богатым будешь, направо пойдёшь — женатым будешь, а кто прямо пойдет, тот смерть свою сыщет. Вспомнила я вдруг указательный камень из мультика об Алёше Поповиче и тихо засмеялась. Скорее уж от нервов, чем хорошего настроения. Но тут и думать нечего. Понятное дело, что Андрей будет там, где побольше гоблинов, а значит, прямо. Я взяла стрелу и выцарапала на стене небольшую стрелочку, указывающую на то, куда я пришла и куда ушла. Таким образом я смогу вернуться к пещере, ну или уже буду знать, что здесь проходило, и дальше надо идти по другому пути. Так продолжалось и впредь. Я шла вперед, при развилке выбирала путь наугад и оставляла для себя небольшие обозначения на стенах. Прошел час, но я не обнаружила даже следов Андрея, как, в принципе, и гоблинов тоже. Подобное посчитала хорошим знаком. Скорее всего, Андрей проходил здесь и зачистил участок. По крайней мере, я на правильном пути. Тем временем часы показывали уже далеко за полночь, и меня резко стало клонить в сон. Как-никак я проснулась около трех часов ночи прошлых суток. Однако времени на такую роскошь у меня, разумеется, не было. Да и само желание спать в мику летучилась, когда я встретила первых за время моей самостоятельной жизни гоблинов. Слава всему, их оказалось всего двое. Первой мыслью, конечно, было вернуться обратно и пойти другой дорогой. Проходя Андрей здесь, он бы их прикончил. Однако гоблины находились слишком близко и среагировали быстрее меня. Пока один замахивался дубинкой, я перепрыгнула через голову второго. «Бог ты мой, как же высоко!» «Интересно, какой там мировой рекорд по прыжкам в высоту?» И побежала дальше по коридору. Уродцы, разумеется, тотчас последовали за мной. В одного я выстрелила на бегу двойным выстрелом, после чего применила зоркий глаз и стала отстреливаться обычными стрелами. Здоровье гоблинов уменьшалось бешеными темпами, пока мое оставалось стабильно отличным. Вот только очень скоро прямые коридоры закончились, и передо мной появилась новая развилка. Недолго думая, я выстрелила стрелой в стену, чтобы оставить хоть какое-то обозначение. Стрела исчезнет, но выщербина то останется, и побежала дальше по коридору. Однако стоило лишь разобраться с этими гоблинами, как на пути показались уже новые, готовые броситься на меня в любую минуту. Пришлось и их гонять по всему подземелью, действуя по той же схеме, что и во время боя в пещере, а затем и еще одну пару уродцев. Хорошо хоть что, с улучшенной ловкостью бег и прыжки меня почти не выматывали. Еще спасало и то, что мое эмоциональное состояние оставалось более-менее стабильным. После гиганта с 8000 хп мелкие гоблины, у которых всего лишь по 800 хп, уже не воспринимались большой угрозой. Даже так, бдительность я не теряла и оставалась на чеку. В общем, игра в кошки-мышки продлилась часов до трех ночи. когда я уже готова была свалиться замертво вовсе не от усталости, а от дикого желания спать. Разобравшись с последним, шестым карликом, я оказалась в длинном коридоре, на обоих концах которого гоблинов, слава всему, вроде не наблюдалось. Прошлые уродцы исчезали, стоило мне только их прикончить, а значит, лута в них не было. Ага, ясно, у меня слишком большой уровень, чтобы получать что-то с гоблинов шестнадцатого. Фи, как же нечестно. А ведь для меня это личная победа. Можно было бы что-нибудь и выдать. Хотя какая уже разница? Сейчас главное — спать. Вот только стоило мне лишь широко зевнуть, и я тотчас поняла, какая здесь скрывается огромная проблема. Как поспать, когда вокруг десятки гоблинов и некого оставить на вахте? Плохо, очень плохо. И почему только раньше об этом не подумала? Вот же ж тупица! Такими темпами я не смогу отдохнуть до самого воссоединения с Андреем. И то при условии, что он до сих пор жив. Проблема, решение которой я как ни старалась, не могла придумать. А спать хотелось все сильнее. Не в силах сопротивляться слепающимся глазам, я опустилась на корточки. Чтобы хотя бы насладиться состоянием полусна, полудремы Может, ну его вот этого Андрея. Вернусь в пещеру, где относительно безопасно и, главное, поспать можно. Было бы неплохо. Ну нет, нельзя. У него могут быть проблемы, из которых он сам не выпутается. Вот найду его, а потом уже будь что будет. Вот только чем больше я думала, тем сильнее хотелось достать из хранилища подушечку. Такую мягонькую и удобную. Это желание я всё-таки поборола, пусть и с большим трудом. Если достану, точно засну, а это верная смерть. Ну как же, черт, побери, спать хочется? Да пропади, оно все пропадом. И особенно этот любитель гоблинов, где его только черти носят. Лишь в этот момент я впервые поняла всю бедственность своего положения. Одна. Среди гоблинов. Вниз не спуститься. Мне придется либо остаться жить в той пещере, либо отправиться на нижние этажи самой и вмиг умереть. Андрей же, он уже может быть мертв. Вот же ж. Нет. Пока рано отчаиваться, Андрей сильный и, в какой бы передряге ни очутился, обязательно найдет выход. Мне же надо просто поторопиться к нему, а пока спать. Хм, что это? Неожиданная находка на время прогнала сонливость. Я встала и направилась к стене поблизости. Там в свете факелов что-то ярко сияло, прямо как полярная звезда на небе без звезд. Однако это что-то висело слишком высоко для того, чтобы я могла достать или хотя бы рассмотреть необычную находку. Несколько раз подпрыгнула, однако даже со всей моей ловкостью этого оказалось никак недостаточно. Хм, что же делать? Ничего подобного я во всем подземелье не видела, а значит, это может быть чем-то важным. О том, что в равной степени это может оказаться и чем-то опасным, изо всех сил старалась не думать. С минуту поколебавшись, я решила попробовать абсолютно нереальный план. В настоящем мире у меня это и спустя годы тренировок вряд ли получилось бы, однако тут с моей нынешней ловкостью может и прокатить. Для того, чтобы достать блестящую штучку, было достаточно схватиться одной рукой за штатив, держащий факел. Однако и он находился достаточно высоко, пусть и не так, как штучка. Пришлось импровизировать. Однажды я видела видео о том, как парень взбегал по стене почти что в два метра. Было ли это фейком, вопрос другой. Ну, мне то два метра-то и не нужны, достаточно двух шагов, после чего оттолкнуться от стены и схватиться за факел. В прошлом я и пробовать бы не стала, однако с нынешними характеристиками все казалось не настолько уж невозможным. В общем, поколебавшись еще какое-то время, я открыла череду своих долгих попыток. Если кратко. О трудности выполнения задуманного может сказать уже то, что под конец мне было сложнее найти место, оставшееся без ушиба, а не наоборот. Один раз на шум пришли два гоблина, и пришлось еще с ними разбираться, бегая туда-сюда по коридору. Вот же ж, ведь моя мама, чем я тут занимаюсь, точно в гробу перевернулась бы. Так, еще раз. Разбег с другого конца коридора, упругий прыжок, правая нога касается стены, корпус и руки помогают держать равновесие, на но левой ноги отталкивается и... вперед. ай яй ай Я не смогла схватиться за штатив факела и полетела вниз, но пальцы все таки прикоснулись к нему. «Нужно продолжать!» После часа безуспешных попыток на одном только энтузиазме у меня, наконец, получилось, и я повисла в воздухе, держась за штатив одной рукой. Второй же изо всех сил пыталась дотянуться до сияющей в темноте штучки — Мне удалось лишь слегка коснуться ее перед тем, как силы в другой руке закончились, и я полетела вниз. Черт, больно. Да ну его уже, хватит себя мучить. Не успела так подумать, как прямо передо мной упал драгоценный камень синего цвета, похожий сапфир в форме дождевой капли. Хм... Поколебавшись, я все таки взяла его и осмотрела со всех сторон. На одном боку мелким почерком было написано следующее. Тому, кто здесь не раб желаний и не слуга своих пороков, кого и выгода не манит. Дам я укрыться ненадолго. И что это значит? Бред какой-то. На другой стороне камушка указывалась. Магический артефакт местного действия. Разумеется, я тотчас поинтересовалась у системы, что это значит. И та ответила, что подобные артефакты действуют только на определенной местности. И когда я выйду из подземелья, он станет обычной безделушкой. Получается, сейчас это необычная безделушка. Однако какой от нее толк? Вспомнив всякие книги о фэнтези мирах, я немного ни, ни мало стала разговаривать с блестящим камушком. Открой мне свои тайны, расскажи свои секреты, поведай, что ты скрываешь и тому подобное. Ничего конкретного не происходило, так что в конце концов я уже просто крикнула: "Откройся!" и приготовилась выбросить хлам куда подальше. Однако все таки не пришлось. Камушек, разумеется, не открылся, но зато произошло кое-что другое. Часть стены сдвинулась. Вот так просто взяла и отъехала в сторону. Передо мной же открылось небольшое углубление примерно в полтора метра высотою и в два-два с половиной длиною. Дам я укрыться ненадолго. Так вот, что это значило. Место, где монстры меня не достанут, и я смогу нормально выспаться — Да я молиться буду на этот камушек». Вне себя от радости я чуть ли не поцеловала сапфировую каплю. Когда же эмоции слегка утихли, забралась внутрь и, поразмыслив, сказала «Закройся». Стена тотчас сдвинулась обратно и отрезала меня от остального мира. Я осталась одна, в безопасности. Конечно, следовало бы многое обдумать, но тогда это было выше моих сил. Я достала подушку с покрывалом и тотчас завалилась спать. Проснулась только через десять часов крепкого блаженного сна, после чего перекусила круассанами и опять-таки выбралась в кишащие монстрами коридоры. «Откройся!» — стена отъехала в сторону. «Закройся!» — вернулась на прежнее место. Я была просто не в силах сдержаться от радостного хихиканья, когда думала о том, какую же полезную вещичку подобрала. Андрей бы точно заценил. Теперь ведь можно и на вахте не стоять, а спать сколько душе угодно. Ему бы понравилось. Если, конечно, он еще жив. Нет, не думай об этом. Нужно верить в лучшее и найти напарника побыстрее. Идти дальше по выбранному пути не было никакого смысла, так как если здесь есть гоблины, значит, Андрея точно нет. Рассудив подобным образом, я решила вернуться к первой развилке до встречи с монстрами. Понять, какая именно эта развилка, оказалось несложно — так как дальше я выпускала стрелы, а не выцарапывала обозначения. Когда тебя преследуют зеленые карлики, никак не до проявления творчества. Вот только, как оказалось, я была слишком и слишком оптимистичной. На месте развилки не обнаружилось никаких повреждений. Но я ведь точно выстрелила. Как так-то? Стоп, не паниковать. Возможно, промахнулась. Бывает. С зорким глазом как раз-таки не бывает. В этом-то и проблема. Тут я, кажется, поворачивала налево. Да, точно. Вернусь к прошлой развилке и там уже разберусь, что к чему. Но нет. Опять слишком оптимистично. Там тоже не нашлось отметки. Тогда-то я наконец и поняла, что именно случилось с Андреем. Он заблудился. И все потому, что этот лабиринт постоянно регенерирует, не дает и малейшей возможности оставлять какие бы то ни было знаки или обозначения. Тупик. С какой стороны не посмотри. А ведь я сегодня планировала сходить к старой пещере и проверить, не вернулся ли Андрей. Теперь же этого не могу сделать. Остается только идти вперед. Весь следующий день я бесцельно бродила по коридорам в надежде случайно натолкнуться на черноволосого парня. Вернее, иногда ходила, иногда бегала, если мне гоблины встречались. Один раз попался даже гигант с железной дубинкой. Хорошо, что коридоры оказались более-менее зачищенными, и я смогла разобраться с монстром, не собрав хвост из мелочи. Но даже так это вымотало до безумия. И, воспользовавшись камешком, я уденилась для того, чтобы отдохнуть хоть немного. Кстати, этот элитный гоблин стал первым, с которого мне что-то довыпало. Стейк. На вид такой аппетитный, вот только сырой. Жаль, что тут негде его приготовить. Получилось бы настоящее объедение. Боги. И о чем я только думаю, когда Андрей черт знает где. На самом деле, куда больше элитных гоблинов и перспективы провести здесь всю оставшуюся жизнь, я боялась, что Андрей уже умер. Вдруг он не просто заплутал, а произошло нечто страшное. Даже думать об этом не хочу. Ведь тогда получится, что это я во всем виновата. Конечно, я не просто так вышла из себя в тот раз. Это было закономерной реакцией на его поведение. Вот только возможно, что этот парень — профессиональный геймер, для которого Земля-21, вариант 14 — самая настоящая сказка. Даже и не догадывается о том, как себя чувствуют, попав сюда, миллионы других людей без игрового опыта, вроде меня. Он просто не понимает, почему что-то вокруг нас так сильно волнует, пугает или же наоборот радует. Наверное, он видит сложившуюся ситуацию совсем по-другому, и именно поэтому так беспокоится о своих гоблинах и статах. Я спросила у системы, что происходит с людьми после смерти, но ответа, разумеется, не получила. Лишь очередное напоминание о проклятых обелисках. Эх, только бы Андрей остался жив. Перед тем, как снова отправиться в лабиринт, я поискала в магазине бумагу и ручку — Подумав, что раз уж не могу отмечать свои передвижения в лабиринте, вполне можно попробовать нарисовать карту. Однако подобного богатства в элитном геймерском магазине не обнаружилось. Для сражения с монстрами выбирай, что хочешь, а подобная банальщина, как бумага и ручка, — это не для нас. Тьфу ты, зла не хватает на эту систему. И как мне теперь, черт побери, рисовать карту без бумаги и ручки? То ли вслух, то ли мысленно воскликнула я на нервах. Свою карту можно нарисовать в разделе «Карт», где работает система 3D-графики. Ого, а позлиться иногда даже полезно. Ну, хоть одна белая полоска на фоне череды черных. Скажу по правде, через какое-то время я абсолютно перестала следить за часами. Были силы, шла на монстров. Не оставалось сил, ложилась спать в укрытии, сделанном с помощью камешка. Второй день сменился третьим. третий четвертый а четвертый пятом к этому моменту меня успело охватить уныние. с монстрами я уже свыклась, даже с элитными но чем больше времени проходило тем меньше оставался шанс на то что андрей все еще жив хотя надежда все таки была во первых количество монстров которых я встретила на пятый день ни в какое сравнение не шло с тем что бегало за мной на второй Возможно, Андрей сейчас зачищает подземелье, но из-за какого-то глобального невезения мы с ним просто не можем встретиться. А во-вторых, мне просто хотелось верить, и точка. Буду верить в то, что он жив, аж до того момента, пока не увижу его хладный труп. Пятый день сменился шестым, шестой-седьмым. Прошла лишь неделя, но было такое чувство, что целая вечность. Я спала, кушала, бродила по подземельям, рисую карту. К тому же, далеко не так успешно, как мне хотелось бы. И все по кругу. Ничего нового. Вот только не успела я так даже подумать, как поздним вечером седьмого дня забрела в какие-то странные, слишком широкие и светлые коридоры, совсем без гоблинов, что лично мне очень и очень не понравилось. Вдруг где-то здесь находится комната босса. Нужно побыстрее вернуться к тихим мирным коридорам с зелеными карликами». Однако вместо выхода из странных коридоров я нашла очень чудные двери. Вернее, это были не просто двери, а настоящие ворота, минимум в пять метров высотой. А вот только не успела как следует насладиться искусной росписью на дверях-воротах, да и на стенах огромного зала с греческими колоннами, как глаза выхватили силуэт знакомой железяки прямо по курсу. Забыв о том, что это место может быть опасным, я все таки вошла внутрь. В мгновение меня захлестнула целая буря эмоций. Страх, радость, гнев, обида, но больше всего именно облегчение. Еще до того, как Андрей, стоявший у стены, явно перебирающий свои статы, успел заметить меня, я ринулась вперед со всех ног. Сначала, конечно, хотелось стукнуть этого дурака за то, что заставил меня волноваться, но в конце концов вместо этого я просто обвела его шею и повисла на ней со слезами на глазах. Парень явно не ожидал такого... Он сделал не совсем удачный шаг назад и, не рассчитав равновесия, тотчас растянулся пластом на земле. Я вслед за ним, при этом даже не пытаясь перестать плакать. Слишком долго я сдерживала эти слезы. В перерывах мне все таки удавалось издавать отдельные фразы. «Я думала, ты умер. Не знала, что с тобой случилось. Я так волновалась. Боялась, что ты можешь умереть из-за меня. Как же хорошо! Как же хорошо, что ты жив! Дурак! Слава богу!» Слава богу, что ты в порядке. Э, -э Вето? Изумленно вымолвил Андрей, лежа на спине с сошалевшими глазами. При этом он обнял меня автоматически, особо не думая. Ага, кивнула я, только сейчас осознав, что только что сделала нечто абсолютно мне несвойственное. Андрей, лежа на спине, смотрел на меня, а я, чуть ли не оккупировав его доспех на него. Вот же ж, и что только творю. Разрыдалась у парня на шее, да еще и на землю его повалило. Черт, как же стыдно. Наши с Андреем лица оказались слишком близко друг к другу, прямо как перед... Решив, что эту мысль лучше даже не заканчивать, я быстренько отстранилась от парня и уселась на земле на коленях, наверняка красная, как помидор. Надеюсь, он в полутьме этого не заметил. Еще пару раз шмыгнула носом, после чего окончательно взяла себя в руки и успокоилась. «Эм, привет», — растерянно произнёс Андрей, явно всё ещё пребывая в шоке. Оно и понятно после такого-то. «Да, привет». «И что теперь говорить? Стыдно-то как?» «Ты это самое... Извини меня», — глядя в сторону, вдруг смущенно сказал парень. «Я как бы случайно заблудился». «Фух», — стыд опять уступил место радости. «Я боялась, что могло что-то страшное случиться, но обошлось. Слава богу». страшное удивленно посмотрела на меня ты о чем ну мало ли это же все таки опасное подземелье теперь уже и я начала смотреть куда то в стенку вдруг объявился какой нибудь мега крутой гоблин или ты застрял где то откуда просто так не выбраться ну в общем я рада что все обошлось поспешила закончить не совсем удобную тему ясно согласно кивнул андрей и замолчал глядя то на меня то в сторону эм «А что это за двери такие?» — спросила я, желая как можно скорее поставить точку в повисшем между нами молчании. «Спуск на этаж ниже», — Отстраненно пояснил он, даже не взглянув в их сторону. «А вот на меня парень теперь смотрел, не переставая, каким-то странным непонятным взглядом. Сложно объяснить. Казалось, он что-то выискивает, как будто изучает меня с головы до ног по одним лишь глазам в поисках ответов на какие-то свои непонятные мне вопросы. «Да что это с ним? Может, головой ударился, когда я его сбила?» «Ясно. А я подумала, это комната босса. Ты, кстати, прости, что тебя с ног свалила». Поколебавшись, я все же добавила. «И за то, что раньше сильно вспылила». Сказав это, тотчас поспешила сменить тему. «Долго на земле валяться будешь?» «С учетом того, что меня накаутировали изумрудными проникновенными глазами, то да. Долго». произнес Андрей каким-то уж слишком довольным голосом. «Я что-то не совсем поняла. Тебе встать помочь?» «Помочь встать?» Хитро блеснув глазами, задумчиво произнес он, а после поднял правую руку и добавил. «Я не против». «Ну, ладно». Сначала я протянула руку, однако, заметив, как он улыбается одними лишь глазами, тотчас отдёрнула. «Ну уж нет, сам вставай. Хватит дурака валять». «Ну вот, а говорила, что поможешь». — хмыкнул парень, после чего одним движением сел на пол. — И да, я тоже рад тебя видеть целый и здоровый. Как ты, кстати, себя чувствуешь? Не сильно гоблины потрепали? — Ня, все хорошо. Я их ловкостью убрала, Они ж тупые, как пробки. Так что обошлось без непредвиденных ситуаций. — Вот как значит. А ты молодец. Неделю сама продержалась, да еще и гоблинов нормально поубивала. Я так понимаю, очки ты все потратила? — Ну да. Влечила ловкость, скорость и меткость с помощью зоркого глаза. Кстати, очень классное умение — с ним промахнуться что-то за гранью фантастики. Мне понравилось. А ты что делал все это время? Чистил данж и искал спуск. Ну и боссов тоже нашел. А еще рисовал карту подземелья. С кем меня свои статы, посмотрю, что у тебя и как». Спокойно попросил Андрей. «Ладно», — кивнула я и открыла парню свой статус. Но Андрей был бы не Андрей, если бы не спросил о нем. Виолетта Чернова. Общие параметры: раса Человек, возраст 11 дней, пол Женский, титул отсутствует, клан Бессмертные, профессия отсутствует, специальность отсутствует, уровень 26, до следующего уровня 0 из 2600, здоровье 131 из 131, мана 40 из 40, выносливость 130 из 130, сопротивление магии 4 Сопротивление физическим атакам процента, сопротивление ядом 1,3%. Основные характеристики силы 10, ловкость 24, интеллект 4, дух 4, стойкость 13% свободных очков 0. Вторичные характеристики мощность критического урона третий уровень, шанс критического урона третий уровень, скрытность первый уровень, ускорение второй уровень, Уклонение первый уровень, владение луком шестой уровень, свободных очков 0. Умение игрока: магические корни первый уровень, двойной выстрел четвёртый уровень, оглушающая стрела первый уровень, зоркий глаз первый уровень, свободных очков 0. Достижения игрока отсутствуют. Эффекты: шанс нанести критический урон 3%, физический урон луком 1%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на процента. Хм, ускорение, меткость, зоркий глаз — очень интересный набор. Еще и владение луком подняла до шестого уровня. «А? Разве у меня что-то такое есть?» Удивилась я и тоже внимательно уставилась в статы. «Хм, а я и не заметила. Получается, что само появилось». Да, тут некоторые вторичные характеристики появляются сами. Вот можешь посмотреть, что у меня теперь есть. Андрей Смирнов. Общие параметры: Раса человек, возраст одиннадцать дней, пол мужской, титул отсутствует, клан бессмертные, профессия отсутствует, специальность отсутствует, уровень 26. До следующего уровня 0 из 2600. Здоровье 172 из 172, мана 50 из 50, выносливость 170 из 170%, сопротивление магии 5%, сопротивление физическим атакам 5%, сопротивление ядом 1,7%, основные характеристики: сила 20, ловкость 8, интеллект 5, дух 5, стойкость 17, свободных очков 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона, 4 уровень, шанс критического урона, третий уровень, распознавание, первый уровень, укрепление тела 2 уровень, владение тяжелыми доспехами, 8 уровень, владение оружием цеп, восьмой уровень, владение щитом 9 уровень, свободных очков 0. Умения игрока. Магические корни. Первый уровень, мгновенное исцеление. Первый уровень. Столб пламени — четвертый уровень, ледяной вихрь — первый уровень, свободных очков — ноль. Достижение игрока отсутствует Эффекты. Шанс нанести критический урон — 3%. Защита от магии огня — процента, Урон в ближнем бою увеличен на 1%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 0,5%. «Смотрю, ты неплохо так прокачался, да?» — поинтересовалась я больше из вежливости, чем интереса. «На самом деле я за день до жути устала, и статы были чуть ли не последним, что меня сейчас интересовало. Мы оба неплохо прокачались», — улыбнулся парень в ответ, после чего, словно прочитав мои мысли, добавил. «Я смотрю, ты устала. Если хочешь, ложись, отдохни, а я пока покараулю. Завтра у нас очень много дел». «Очень много дел?» переспросила я, далеко не уверенная в том, что хочу знать ответ. «Дверь». Резко помрачнел парень и бросил многозначительный взгляд на ворота. «Чтобы ее открыть, нужно три ключа. Ключи добыть можно, только убив трех боссов. Где два я знаю, а вот третий нет. Придется искать». «Что-что?» «Я-то надеялась, что сумею договорить тебя от того, чтобы вообще идти на боссов. Вот же ж. Даже думать не хочу, сколько проблем нам сулит эта дверь». Мое хорошее настроение улетучилось в мгновение ока. «Да как бы я и сам не хочу убивать боссов, но по-другому дверь не открыть, и другого выхода нет», хмуро констатировал факт Андрей. «Бить боссов 26-го уровня в обычных вещах — далеко не лучшая идея, но это единственный вариант. Разве что еще можно поселиться в этом подземелье. Однако не думаю, что это хорошая мысль». «Тут я с тобой согласна. Я и за неделю насытилась его красотами». «Ну как же так? Это просто нечестно. Разве нам и так проблем мало?» «Что за черт? высказывала я все свое недовольство системе, как будто там мне вот так сразу и ответят. «Вот же ж. Ладно, если ты не против, давай поговорим об этом завтра. А то я за день дико устала. Да и ты, думаю, тоже. Без проблем. Ложись, отдыхай», — согласно кивнул Андрей и поднялся. «Если что, я буду возле входа. Как проснешься, там меня найдешь. «А ты спать не хочешь?» «Ой, кстати, забыла сказать, я такой классный артефакт нашла, пока бродила по этим коридорам». Протянув Андрею сапфировую каплю, я кратко описала, что именно она делает. «Однако, очуметь не встать», — растерянно произнёс Андрей после моего рассказа. «Тут и такое, оказывается, есть. Обалдеть». «Ага, я и сама не слабо так удивилась, когда поняла, что это за камешек. Но, по крайней мере, теперь можно не стоять на стреме». Улыбнулась я мыслям о том, что бессонные ночи в далеком прошлом. Андрей же, с одной стороны, вроде как обрадовался возможности выспаться, но, с другой, его что-то во всей этой ситуации явно смущало. Я же тогда была слишком уставшей, чтобы вникать в мысли напарника. Недолго думая, открыла свою заветную комнату и, достав подушечку с новым одеялом, старое после моего похмелья все таки пришлось выбросить, собралась спать. Андрей же снял доспехи. Его блаженное лицо подсказывало, что впервые за долгое время и полез следом. Однако не успел он еще даже улечься, а я закрыть дверь, до меня наконец дошел весь ужас сложившейся ситуации. Комнатка по размеру для одного человека подходила отлично, но двоим в ней уже тесновато. Нет, не так, чтобы прямо не заснуть. Но Андрей оказался катастрофически рядом. И почему я об этом раньше не подумала? «Да что со мной сегодня вообще такое?» черт черт черт И как тут теперь заснуть? Может, все таки вернуться к идее с дежурством?» «Нет, нельзя. Пускай Андрей выспится. У него же всю неделю не было подобного артефакта, и он наверняка устал больше меня. Потерплю. Ничего страшного. Я так решила. Вот только легче сказать, чем сделать». «Эх, конечно, грех жаловаться, но почему артефакт...» Не мог создать комнатку побольше. Тогда бы мне сейчас было намного легче. Спи, спи, спи. Андрей отвернулся в одну сторону, я в другую, плюс покрывало натянуло чуть ли не на голову. За день и вправду жутко устало, но даже так заснуть что-то никак не получалось. Через какое-то время дыхание Андрея стало ровным и размеренным. Похоже, он уже вырубился. Кажется, с ним действительно все в порядке, и это не может не радовать. Андрей жив, а значит, самого худшего все таки удалось избежать. Как же хорошо. Хорошо, что усталость, наконец, взяла верх над волнением, и мысли улетели куда-то, пока я изо всех сил пыталась поспеть за ними. Наверное, именно тогда и уснула.